Клерку было чуть за шестьдесят. Пряди седых волос прикрывали лысину, а лицо недовольное, похожее на сжатый кулак. Перед ним стояла пепельница, полная окурков, а в руке дымился кэмилл. Небольшой телевизионный экран был заполнен чем-то старым, зернистым, черно-белым, вроде Лео Джи звук был выключен две комнаты сказал джейди плачу наличными вперед это грязное животное нельзя с собой брать приятель я не хочу чтобы в простынях завелись блохи. эти слова стали последней каплей для утомленной трейси она расплакалась Мистер Бутс всегда смит с нами. — Погоди, Трейс, я этим займусь. Джиди навел пульт на клерка, который и виду не подал, что боится этой невинной, хотя и странной угрозы. Трейси схватила его за руку. — Нет. Э, — Ради бога, послушай, возьмите деньги, заплати ему, пусть он нас пустит. Я оставлю мистера Бутса на ночью в машине. Стоя спиной к клерку, Джейди открыто подмигнул Трейси, точно знал, что собираться сделать. Выйдя на улицу с котом, Джейди Ди остановился возле припаркованной машины. На заднем сиделе лежала сумка. Джейди решился. Прибор, сохрани внешний вид кота. Потом сделай его пятном. Готово, — ответил пульт. Джей Ди отклеил изображение чемодана, которое материализовалось как видение за пределами салона. Наложение большого рисунка на меньший ведет к дефициту энергии, который должен быть восполнен из какого-то источника, — предупредил пульт. Я действовал автоматически, но подумал, что нужно сказать об этом. Ну и сказал. А теперь преврати этого кота в какой-нибудь багаж. Освещение на парковке тотчас потускнело. Без малейшего промедления пространственно-временное цифровое подобие чемодана было наложено на образ кота как такового. Джейди пошел с чемоданом обратно. Все в порядке? Спросил он. У Трейси был один ключ, у Каталины другой. Отлично, пошли. Только не пытайтесь тайком пронести кота. Знаю, как это бывает. И в этот момент чемодан мяукнул. — Ага, значит, он у вас внутри чемодана. — Так я и думал. Открывайте. Джейди поставил чемодан, щелкнул застежками и открыл его. Внутри чемодан был отделан с шерстью сверху донизу. В каждом углу было по лапе с когтями. Мистер Бутс, очевидно, отнюдь не жалуясь на то, что его превратили в живой ковер, изобразил мольбу на своей расплющенной морде. Мяу. Глаза у клерка вылезли из орбит, как и у мистера Бутса. Мужчина воздел руки, точно отстраняясь от привидения. Закрывайте, закрывайте. Джейди исполнил его просьбу. Ну что, теперь мы можем идти? Клерк энергично закивал головой. Он полез было за бутылкой в ящик стола, потом, очевидно, передумал. Номера были расположены так, что каждый соприкасался с соседним двумя стенами. Трейси и Джиди проводили Каталину в ее комнату. Хорошее настроение у бывшей официантки, похоже, улетучилось. — Ну, разве не смешно? Мне вдруг грустно стало. И боюсь я чего-то. А что, если Ларри и его дружки выследят нас? Не думаю, что смогу одна смотреть на человека без лица, а тем более на трех. Можно я... Можно я переночую в вашей комнате? — Нет, Каталина. — Слушай, мы оставим смежную дверь открытой. Возьми себе мистера Бутса, раз уж он так тебя полюбил. Мне не нужен здесь пушистый чемодан. А мы можем превратить его обратно в кота. И быстро превратил мистера Бутса в того, кем он был прежде. Кот радостно стал тереться об их ноги, пока Каталина не нагнулась и не взяла его на руки. И тут заговорил пульт. Несмотря на то, что ваша стратегия сработала, было бы разумнее поместить кота в куб, уменьшить куб и открыть его потом в комнате. Ты можешь помещать живых существ в ящики, а потом доставать их оттуда, при этом не причинив вреда? Да. Джейди многозначительно киванул. Словно приберегал эти сведения для другого раза. Ну ладно, спокойной ночи, Кэт. Увидимся утром. Оказавшись в своей комнате, Джейди и Трейси разделись, и усталые забрались в кровать. Джейди проснулся, хотя, как ему показалось, он спал только пять минут. Слабые солнечные лучи просачивались сквозь неровно висевшие портьеры. В дверном проеме в полумраке стояла голая Каталина. Уже утро, сказала она. Джейди зашипел. Господи, Кэт, да уходи же, пусти ты, бедняжку, а тресь, заткнись и подвися я правда очень вам благодарна ребята, то есть я хотела сказать тебе благодарна каталина захихикала и девушки мистер Бутс присоединился к ним позднее когда они утихомирились около полудня когда каталина была в душе, джейди сказал не знаю сколько еще таких ночей я смогу выдержать. Ну, мне это не рассказывать. Тебе понравилось. Нет, я не шучу. Мне тебя вполне хватает, Тресь. Вовлекать сюда и Каталину все равно, что украшать конфеты сливками. Сливком сладко, да и потом эта барышня осла утомит. Нет, надо бы ее побыстрее кому-нибудь пристроить. Трейси села к Джейди на колени. Рада слышать, что ты так к этому относишься, Джей Ди. Я не против того, чтобы утешать бедняжку время от времени, но мне бы не хотелось, чтобы это стало регулярным. Джейди ухмыльнулся. А может, нам и не надо торопиться искать для нее мужчину, Подонок! Садясь в машину, Трейси попробовала в силу долгой привычки залезть на сиденье водителя с пассажирской стороны, но Джейди остановил ее. Он подвел Трейси к водительской дверце и, сделанной учтивостью открыл ее. Благодарю вас, сэр. Сев рядом с Трейси, Джейди оглянулся посмотреть на Каталину её не было она стояла около машины и терпеливо ждала джейди вздохнул и открыл ей дверцу спасибо вам большое мистер макги они не то позавтракали не то пообедали в придорожном заведении под названием чудесное на кафе шекли и обсудили свои планы что до меня трейси, то я бы хотел уехать из этого богатого штата как можно дальше, ну туда, где никто о нас ничего не знает, и начать вести праздную жизнь. Красивый большой дом, немного земли, может, даже какие-то животные, ничего особенного, может, бассейн. А Кэт, мы подыщем тебе такое же местечко, и ты сможешь послать за детьми. Трейси поставила чашку с кофе. По-моему, нормально. Э По-моему, тоже. Подхватила Каталина. Вы могли бы привезти мне небольшое шато из Франции или откуда-нибудь еще и поставить его на частном пляже? Уимись, Каталина, да ты в своем уме. Ты будешь торчать, как клещ на лысой собачьей заднице. Уж не думаешь ли ты, что у твоих соседей, не говоря уже полицейских, ВБРовцев, до да кого угодно, не возникнет подозрения, когда они проснутся и увидят, что за ночь точно поганка вырос дом? Хм. нет, самое безопасное это взять деньги и купить, что хочешь. Так поступил бы любой, кто никогда не зарабатывал на хлебцам. — Ну да, я понимаю. — Значит, договорились. Так и сделаем. Отлично. Но сначала я хотел бы уладить одно дельце личного характера. Трейси с сомнением посмотрела на него. — Что там еще? — Неважно. Скоро увидишь. — А теперь поехали. Пока трейси на парковке открывала Линкольн, Джейди смотрел, как и мимо проносятся машины. Тойоты, Форды, Хонды, Саабы, Кадиллак, за рулем которого сидел лось с отпиленными рогами, а на заднем сиденье трое мужчин без лиц. Только что видел Ларри, сказал Джейди, когда они выехали на дорогу. Кажется, едет в город. Трейси свернула на полосу, где разрешена стоянка для неисправных машин, и остановилась. — Давай повернем назад, Джейди. — Не стоит, но у нас свои дела. — Да не беспокойся, ничего не произойдет. Город большой. — Ой, мне не нравится, Джейди. Но знаю, лучше с тобой не спорить, раз ты на что-то решился. Слышала, Кэт? Да, повелитель. Пухленькая девушка игриво склонила голову. И все будет, как скажешь. М -м, вот и хорошо. Когда они въехали в город, Джиди сказал: Поезжай по главной до четвертой и дальше на восток. В район мясников, да? «Джейди, я никогда не претендовала на то, чтобы прослыть гением, но человек должен быть выжившим из ума, слепым и с головой в заднице, чтобы не догадаться, что ты затеял что-то мерзкое. Тебе ведь джин понадобился, так? Так, думаю, мы немного должны ему за все то, через что он заставил тебя пройти». Астахи, Джейди, с меня хватит. Джин больше ничего для меня не значит. Все эти проблемы я забыла, когда встретила тебя. Ты святая, Трейс, и за это я тебя люблю. Однако у меня характер таков, что я не соль забывчив. Может, это и не требует особенной силы воли, но... Душу можно отвести только так. Хорошо. Но если тебе поднесут твою же голову, не говори, что я не предупреждала тебя. Джейди похлопал по пульту, который лежал у него в кармане. Думаю, что этот маленький эквалайзер не допустит подобных неприятностей. Каталина до сих пор сидевшая тихо, сказала: — А я согласна с Джей Сложно сдерживать свои чувства. Это все равно, что пытаться заткнуть вулкан пробкой. Джей Ди -пыру. Хорошенько сравнение примирительно к тебе, кот. — Эй, давайте в разговоре не пускаться ниже пояса. Скоро они оказались в районе с кирпичными производственными зданиями. В большинстве из них давно жили рабочие, однако некоторые дома занимали новые обитатели. На одном из таких домов висела вывеска «Спортивный зал мирового класса Джина Смита, спарринги под наблюдением мастера, душ за дополнительную плату». Они остановились перед этим домом и вышли из машины. Оставив мистера Бутса недовольными мяукать в машине, Джейди так крепко стиснул в руке пульт, что костяшки пальцев побелели, как сливочный сыр. Если боишься, Джейди, то еще не поздно уехать. Джейди расправил плечи. Заходим. Пол огромного зала был заставлен спортивными снарядами. В центре располагался боксерский ринг. Многие занимались с грушами. На ринге вели поединок два человека. Один из них Джин? прошептала Кэт. Нет, ответила Трейси. Вон он, грушу колотить. На джинне Смите были только спортивные трусы и тапочки без шнурков. Он был коротко стрижен с усами в стиле НФЛ, не походил на гориллу, тело которой пытались побрить, но лишь с статистичным успехом. Он так колотил по груше кулаками без перчаток, что казалось, это град стучит по крыше передвижного цирка. Ну и здоровяк, Дельмон, вот кто, сказал Джейди. Просто не сразу догадаешься, если мыслишь гормонами. Вот, Трейси знает. Что, что? Джин заметил гостей. Он перестал колотить и подошел к ним, массируя одну перевязанную кисть руки и другого. Да не миссис Сми, Ой, совсем забыл. Ее ведь зовут Торнсми. Так я и не смог выбить у тебя из головы эту дурь. — Неужели не выбьешь? — Джин улыбнулся. — А у меня было предчувствие, что ты сегодня здесь появишься, после того, как я прочитал о тебе утром. — Прочитал? Обо мне? — Ну да. А разве ты не слышала? У полиции есть несколько вопросов насчет того... Как эта крыша первого национального банка перекочевала на ту развалину, в которой вы жили? — О, Господи! — Ладно, можешь у меня спрятаться. Хотя для начала мы должны договориться о некоторых правилах проживания. — Да я и друзей твоих могу приютить. — Кстати, кто это? Братец и его тетушка? Так «И чья я не тетушка, парень?» а «Я мужчина Тресси, ты дерьмо. Я тот, кем ты никогда не был». Джин зло улыбнулся. «Да ну! Похоже, нам придется кое-что уладить, хотя это и не входило в наши планы».